Глава 4 Два лагеря наших противников полностью разрушены. Первым мы буквально втоптали в землю. Не ожидая атаки, нам не успели оказать никакого сопротивления. Во втором попытки были, но не слишком серьезные. По крайней мере, нас они не задержали. Там же, словно десант с брони, с кабанов спрыгнули в Алькирии, учиняя в стане врага разгром и повальную резню. Поняв мою задумку, девочки не добивали врага. Они били по предплечьям, подсекали колени, в общем, не давали врагу сражаться и бежать, оставляя в живых. Но на противоположном конце нашего Вагенбурга оставались еще два центра сосредоточения костров и людей. И еще две банды торговцев людьми. Наверняка, расположившись подобным образом, работорговцы надеялись не дать нам сбежать, охватив со всех сторон. Но вышло как раз наоборот. Имея серьезное преимущества в уровнях, мы стремительно разбили половину отрядов неприятеля, даже не позволяя тому воссоединиться. Вот только вместе с тем имелся и ряд неприятных моментов. А именно то, что вторая группировка, заметив сражение в стане своих товарищей, имела достаточно времени, чтобы подготовиться. Половина боя выиграна, но не все сражение. Против нас все еще вдвое превосходящее число игроков. Да и среди наших бойцов уже имеются первые раненые. Понятное дело, что легко, но это показатель того, что даже высокий уровень не делает нас неуязвимыми. В новой битве риск потерь будет еще больше, но вариантов у нас нет. Отступать, надеясь, что ослабевший враг сам уйдет, бездарная растрата предоставленного шанса. Нет, у нас нет иного выхода, кроме как двигаться вперед. Работорговцы упоминали о новом отряде. Правда это или же они просто блефовали, уже неважно. важно. Покончить совсем надо здесь и сейчас. «Мышь, мне нужен свет!» Криком привлекаю внимание магички. Валькирии и фалангисты пакуют выживших, связывая врагов их же собственными сетями и арканами. Те болезненно воют, церемониться с пленными никто не собирается. Сопротивления нет, малая часть выживших бежит в степь, причем пешком. «Отвязать своих буйволов у них времени не оставалось. Не самое лучшее решение, но сейчас я не могу послать за ними погоню. Ведь впереди нас ждет еще одно сражение». «Конечно!» — кивает мышь, после чего в воздух устремляется рыжий фейерверк, который через несколько секунд безмолвного полета расцветает ослепительной вспышкой. «Время внезапности прошло. Теперь наоборот. Лучше видеть противника хорошо. Наши враги дураками не были». Поэтому, увидев то, что мы учинили с их союзниками, они максимально попытались соединиться и занять оборону. Использовать свое численное преимущество. Как я и подозревал, они спешно формировали некое подобие защитного корея, выставив копья и пики. С каждой минутой подобное построение все больше походило на ощетинившегося иголками ежа. В истории такое построение показало свою эффективность против кавалерии. Простым штурмом его не возьмешь. Я решительно ищу способы разрешения данной ситуации, но ничего толком, кроме атаки на пролом, мне в голову не приходит. Здесь ебало уже никак не спасут наше положение. Метательных снарядов, как и стрелков, не хватит, чтобы выкосить одну из сторон квадрата, после чего уже вырваться внутрь. Да, жидкую линию обороны проломим, но нескольких человек можем потерять. А я слишком жадный, чтобы разменивать этих степных ублюдков на спартанцев. Слишком неравноценно. Что же делать? Я снова смотрю на бледную усталую мышь. За последние 10 минут она истратила практически все свои запасы сил, сея хаос во вражеском лагере. Но даже так сейчас она являлась единственным моим ультимативным оружием. Мышь, как думаешь, ты сможешь выдать еще одно заклинание? Обращаюсь к ней. Женщина смотрит на свои подрагивающие кисти. Малой хмурит брови. Уверен, данная деталь не избежала его внимания. «Если говорить о молнии, то вряд ли», — вздыхает она. «Но вот что-то с пламенем еще может и получится». Магесса решительно сжимает кулаки, на что я одобрительно киваю. «Тогда будь готова создать нам небольшую брешь в их обороне. Я не прошу тебя убить всех, кого ты только сможешь. Главное — это проложить путь для всадников, а дальше солдаты уже сами закончат начатое». Мышь вздыхает, собираясь силами и показывая, что поняла меня. «Пирра!» Поворачиваюсь уже, я к воительнице. «Ты за старшую в захваченном лагере. Не дайте пленникам сбежать или снова собраться силами. Твои четыре воительницы остаются под твоим командованием здесь. Приняла босс!» Ухмыляется она, отдавая мне честь и усвистав заканчивать начатое нами. Для этой задачи Валькирия подходит больше всего. Они подвижные и легковооруженные, но и броня у них самая минимальная, так что при лобовой атаке именно они больше всего могут подвергнуться опасности. Нет, последняя атака будет исполнена исключительно кавалерией. 16 бойцами, включая меня. Пока мы готовимся, нервы противника не выдерживают. Из их лагеря вырывается отряд наездников на буйволах. И они не пытаются бежать, наоборот, мчаться прямо на нас. Значит, столкновение с ними не избежать. Вот только их там почти по два с половиной десятка, а нас всего-то 15. Так что кочевники считают, что у них неплохие шансы. Какова бы ни была разница в уровнях, но встречный удар копьем, если попадет удачно, то может причинить серьезный урон. Угрозу критов никто не отменял. Но это они думают, что условия выгодные. Я надеюсь их разочаровать. Вперед! я подаю команду майору и он ведет за мной отряд сначала медленно рысцой постепенно разгоняясь я невольно представляю себе этих махин в стальных доспехах и мне становится жутко у кабаней кавалерии большой потенциал когда расстояние сокращается я пускаю петра в галоп командовать особо не приходится такое чувство что зверь понимает мои желания то ли это возросший навык наездника то ли более высокий уровень самой животинки Но факт остается фактом. Мы с кабаном в бою действуем как единое целое. Это мощно. Грохочет земля. Пыль поднимается в ночи. Наконечники копии стальные чешуйки брони сверкают в свете висящего фейерверка. Два кавалерийских отряда стремительно сближаются друг с другом. Разделявшее их расстояние неустанно сокращается. Сердце в груди бьется в такт топоту Петра, Собственное дыхание оглушает, в ушах стоит лишь нескончаемый гул и свист ветра. Глаза прищурены, челюсти сжаты, рука крепко сжимает пику. Конная сшибка. Не раз и ни два я видел ее в прошлой жизни. В сериалах, фильмах или просто на картинках. Но никогда не думал, что сумею поучаствовать в чем-то подобном. На историческом фехтовании нам говорили, что первые ряды в этом случае гарантированно гибнут. Просто насаживают друг друга на копье без вариантов. Я слышу, как улюлюкают и кричат работорговцы. Они все еще верят, что сумеют нас разбить. Просто второй лагерь ни черта не подготовился к внезапной атаке. Но они-то умнее. Противник верит, что мы еще слабы Фалангисты спокойно сжимают оружие и готовятся к натиску. Они максимально сосредоточены и готовы к предстоящему удару. Таранный удар! Острие пики окутывается свечением. Вижу, что таким же светом горят бивни кабана. У майора, малого и еще у нескольких фалангистов звери повторяют этот трюк. Остальные, видимо, не дотягивают по уровню. Удар. Кабаны врезаются в ошарашенных буйволов. Кого-то опрокидывают на бок. Игроки сталкиваются друг с другом. Я оставляю копье в груди высокого и худого воина, который выделяется среди остальных роскошным халатом и более мощным буйволом. Оружие прошибает врага насквозь, выходя из спины, а я тут же бросаю древко, чтобы не вылететь из седла благодаря эффекту рычага. Петр проносится мимо и тут же врубается клыками в жалобном ичащего буйвола. Его наездник с трудом пытается удержаться на спине у животного и тут же получает от меня дзяням. Удар с оттяжкой перерубает артерию на шее. Крит, фонтан крови и быстрая смерть. Минус два, меньше, чем за минуту. Визжат животные, ревут люди. Смешалось все в кучу. Мы входим в отряд врага, словно теплый нож в масло. Один из кочевников, понимая, что в ближнем бою ему ничего не светит, набрасывает на меня аркан. А этот чудило даже умудряется попасть. Я хватаю веревку, наматываю на запястье и рывком выдергиваю идиота из седла. Пётр обрывает его жизнь. Хрустят кости, хлюпает кровь, рвутся жилы и мышцы. Кругом творится миниатюрный ад. Фалангисты, переквалифицировавшись в катафрактов, льют чужую кровь. Кабаны наводят ужас на буйволов, которые просто не в силах оказать тем какого-либо сопротивления. «За мной!» Буквально прорубив себе выход из общей кучи малы, я вскидываю дзянь, привлекая внимание подчиненных. Те уже заканчивают форменное избиение работорговцев. Единицы, которые осознали свое положение, бросились на утек. Остальные, и таких большинство, остались лежать на земле, и их тела уже превращаются в светящуюся пыль. Я вижу, что многие из моих воинов ранены, и не все раны легкие. Но успокоиться мы можем, только закончив битву. «За мной! В последний бой!» Фалангисты верно срываются в галоп следом. Среди них и малой с мышью. Он предусмотрительно не лез в драку, оставаясь чуть позади. Все это мы с ним заранее обговорили. «Мышь!» — кричу я. Та понимает без лишних слов. Уже и так известно, чего я от нее ожидаю. Над кабаном с Магессой прямо на ходу формируется огненный фаербол, который оказался самым большим, что я видел в ее исполнении. Вот на ком повышение уровня сыграло больше всего. Малой натягивает по воде, кабан под ним резко останавливается прямо перед стеной пика копий. А следом в строй работорговцев отправляется поток пламени, словно из ручного огнемета, которое просто вгрызается между степняками и раскидывает их в стороны. Глубокая прореха в 2-3 метра шириной предстает передо мной и всадниками. И мы незамедлительно используем ее, чтобы ворваться внутрь защищенного ежа. Ха! Взмах дзяне забирает жизнь очередного неудачника. После чего среди работорговцев начинается паника. И в этот момент я понимаю, что мы одержали верх. Этот бой оказался за нами. Лишь с первыми лучами рассвета я готов подводить итоги нашей вылазки. Из восьми десятков работорговцев в живых остается лишь 36 игроков. Всю ночь, не получавшие тяжелых ран кавалеристы, обшаривали степь в поисках беглецов. Работорговцы заплатят мне за это нападение. Каждый будет возвращать долг лично. Поэтому я и приказал ловить всех, пока поиски не стали бессмысленными. Сбежать удалось не более чем десятку. Остальные были убиты. Десятка полтора-два погибло во время нашего первого натиска. Дорвавшись до врага, мои воины вырезали их подчистую. И это было самое большое число жертв со стороны противника. Во время стычки кавалерии и атаки укрепленного квадрата погибло еще столько же. По большей части под конец сражения работорговцы просто сдавались, не желая разделять судьбу из увеченных, раненых и убитых. Неплохой улов стоит отметить. Из четверых командиров всего этого балагана живым удалось взять только одного. Остальные трое погибли ночью. Жаль, а так хотелось пообщаться с наглым парламентером и спросить у него, не изменилось ли его мнение. Вместе с пленниками к нам переходит и их небольшой обоз. Весьма скромный, надо сказать. Довольно много пищи, в основном вяленого мяса, подходящего для долгих переходов, и каких-то лепешек, происхождение которых меня крайне заинтересовало. В Вавилоне я видел подобие хлеба, но думал, что его выращивают и пекут где-то в городе. Денежных трофеев набралось всего чуть больше пятидесяти ебалов с лордом Меджнуном на Аверсе. Вавилонске. А еще в обузе обнаружилось почти сотни ошейников, вроде того, что я срезал шею у хрюши после похищения. Только на этот раз они попали ко мне. Имя. Примитивный арабский ошейник. Описание. Склонись, подчинись и забудь, кто ты есть. И это сказал один мудрец-работорговец Бент авер Позволяет подчинить игрока хозяину ошейника. Подчинение сработает в случае того, если уровень воли хозяина выше уровня воли раба. Похоже, именно благодаря подобным артефактам работорговля стала успешна в округе. А учитывая то, что новички гарантированно не обладают высокими характеристиками, то их подчинить через ошейник легче легкого. Но нет худа без добра. Теперь мне понятен принцип действия этого устройства. А значит, в случае чего, я могу быть более-менее уверен, что ошейник на мне не сработает до тех пор, пока не найдется тот, у кого воля выше моей. В то же время это интересное наблюдение. Воля становится все более полезной характеристикой. Теперь она определяет не только устойчивость к страху, ужасу, соблазнению и иным внешним раздражителям, но и твои шансы на то, чтобы не стать чужим рабом. Вот прокрадется какой-нибудь гад в мои покои и попробует нацепить на меня арабский ошейник, а он возьми и не сработай. Потому что благодаря черти что, средний показатель воли в спарте аномально высок. Нужно будет увеличить количество тренировок с манекеном. Для всех без исключения. В том числе и не для солдат. Просто на всякий случай. Найденные ошейники я даю хорошенько рассмотреть своим подчиненным. Пускай осознают, какая судьба была ему готова на. После этого малому Эпире приходится усмирять особо ретивых, которые предлагают устроить новую резню среди пленных. Вместо этого, определив среди пленников нескольких самых представительных и богато одетых воинов, я приказываю отвезти их в сторонку для допроса. В первых рядах ведут, конечно, единственного уцелевшего из вожаков. Смуглого мужчину с густыми черными кудрями, Я уверен, что он среди нашей добычи самый информированный. Но задавать вопросы я начинаю не с него, а с другого степняка, который сразу повел себя как смутьян. Пытался вырваться из веревок, сыпал ругательствами и угрозами, так что пришлось забить ему в пасть полу его же халата вместо кляпа. «Откуда вы узнали, что я везу ценности?» Задаю я первый вопрос, выдергивая изо рта об слюнявленную тряпку. «Но мой пленник не проникается ситуацией». «Думаешь, победил, и все? Все склонятся перед тобой в благоговении?» Усмехается собеседник. «А что, ты лучше предпочтешь смерть? Интересуюсь я». «Смерть? Ты так и не понял, дреной лорд!» Повторяет он слова своего уже мертвого товарища-парламентера. «Смерти теперь нет! Ну и что с того, что ты меня сейчас прикончишь? переражусь а уже потом найду твое злосчастное поселение и сожгу его дотла!» Гадкий хохот вырывается из его пасти. Ровно до тех пор, пока малой не прописывает ему хорошенько по затылку, вбивая во влажную от утренней росы почву. «Интересная точка зрения. Спокойно киваю я. Вот только я тебя обрадую. Смерть никуда не делась. Амари, прошу». Девушка с довольной улыбкой сдергивает покрывало с черти что. Даже в таком скрытом состоянии аура нашего пугала настолько тяжелая что они вдвоем содержатся на максимальном удалении от остальных спартанцев. От земли начинает идти черная непроглядная дымка. Маска будто оживает, в отверстиях для глаз зажигаются две черные дыры. «Ты не посмеешь!» — хрипит пленный. «Только жрецы Милана умеют общаться с сущностями! Ты не решишься навлечь на себя проклятие!» В какой-то мере этот негодяй прав. Мне совсем не хочется из-за его упрямства целый месяц прятаться под куполом от пиявок. А если на огонек прилетит кто-то покрупнее? Но делать нечего. Я лорд, поэтому тяжелые и неприятные решения приходится брать на себя. В этом и состоит ответственность властителя. Ой, мой лорд, а можно мне принести его в жертву? Неожиданно Амари поднимает свою ладошку. Все присутствующие, особенно пленники, с ужасом смотрят на девушку. Насколько у нее милый и невинный вид, настолько произнесенные слова с ним не стыкуются. — Уверена. — Все же я уже описывал тебе риски подобного. Удивляюсь я. — Всегда хотела увидеть мир духов. но ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Умоляюще сцепляет она пальчики в замок. Если вдуматься, девушка стоит и упрашивает своего лорда дать ей принести в жертву пленных игроков. Не платье в подарок, не вкусняшку кровавую жертву сюр лютый сюр впрочем а почему бы и нет и я не подхвачу проклятие да и мари исполню свое желание а находясь всегда рядом с черти что она-то должна быть в безопасности не то что я с метка мирантис хорошо можешь принести в жертву вон того я указываю на недавно опящего офицера но только его одного ура радостно подпрыгивает девчушка «О, лунная призма, дай мне сил и поглоти всех моих врагов!» Она подходит и горделиво кладет ладошку на голову указанного пленника. Я невольно улыбаюсь ее словам. «Разве черти что откликнется на подобный призыв?» «Очень в этом сомнева...» Неожиданно манекен оживает и источает чернильный свет, словно бездонная пропасть оплетает руки и ноги офицера, который, понятное дело, начинает вовсю вопить. «Только бы не стать пищей неизвестного монстра!» На его лице уже исчезают весь задор и демонстративный вызов. Теперь там застывают лишь страх и паника. «Подождите! Я поспешил! Я не это имел в виду! Пожалуйста, не надо!» Только осознав, в какой заднице он оказался, игрок пытается призвать к жалости. Но никто ему не отвечает. Фалангисты с мрачным удовлетворением наблюдают за тем, как того медленно, но верно пожирает манекен, А пленники же с глазами-блюдцами взирают на эпизод из какого-то хоррора перед собой. И вот этот момент он устает. Игрок исчезает с болезненным вздохом, а черти что возвращает себе форму простого и невзрачного манекена. «Ну что, уважаемые?» Поворачиваюсь к собравшимся. «Кто будет следующим?» «Пожалуйста, лорд Шурик, убери эту безумную!» Единственный выживший вожак тычет пальцем в амаре. Я все тебе расскажу, только сохрани мою душу.